Давос. Сир Кортни Пенрос без доспехов сидел на гнедом жеребце. Его знаменосец на сером в яблоках. Над ними, рядом с коронованным оленем баратеонов, развивались скрещенные гусиные перья Пенросов, белые на рыжем поле. Лопотообразная борода Сира Кортни тоже была рыжей, а вот голова совсем облысела. Если великолепие королевской свиты и поражало его,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 в кольце лазоревых цветов. Очень высокий, очень знатный, очень богатый, лорд брайт первым из знаменотцев Френли, перешел к Станису и первым отрекся от старых богов ради владыки света. Свою королеву Станис оставил на драконьнем камне вместе с ее дядей Акселом, но ее люди стали многочисленнее и сильнее, чем когда-либо, а главным у них был Алистер Флорен. Сир Кортни не ответил ему, обращаясь только к Станису: «Избранное общество. Лорды Эстермонт, Эрл и Варнер, сир Джон из Фассавеев «Зеленого яблока» и сир Брайан из Фассавеев «Красного», лорд Карен и сир Гюйярд из Радужной гвардии Ренли и, разумеется, знатный лорд Алистер Флорент из Брайтвотера. Не вашего ли лукового рыцаря, я вижу, там позади? «Здравствуйте, сир Давос».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 Рыцарь метнул уничтожающий взгляд на Гюйярда Моригена и Брюса Карена. «Любой из этих щенков подойдет в самый раз!» Сир Гюйярд Мориген потемнел от гнева. «Я подниму перчатку, если будет угодно королю». «Я тоже!» Брюс Карен смотрел на Станиса. Король скрипнул зубами. «Нет!» Сира Кортни это не удивило. «В чем вы сомневаетесь, милорд? В правоте своего дела или в силе своей руки?»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 «Легкая победа!» — согласился лорд Карен. «А какая слава! Завоевать штормовой предел одним ударом!» Стани сметнул на них гневный взгляд. Стрекочите, как сороки! А смысла в ваших речах еще меньше! Я требую тишины!» Он остановил свой взор на Давосе. «Поезжайте рядом со мной, сир!» Пришпорив коня, король отделился от свиты. Только Мелисандра не отставала от него, держа в руки стяг, Где пылало огненное сердце с коронованным оленем внутри, словно его проглотили целиком. От Даваса не укрылись взгляды, которыми обменялись лорды и рыцари, когда он проехал мимо них, повинуясь приказу короля. У них-то в Гербене луковицы они происходят из древних покрытых славой домов. Ренли уж точно никогда не унижал их так, подумал Давос. Младший из братеонов обладал даром изящной учтивости, которого его брат, увы, лишен напрочь.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 Он хранит свою веру. Дурацкую веру в мертвого узурпатора. Да, однако хранит. А те, что позади, выходит, нет? Да, вас сказал слишком много, чтобы стесняться. В прошлом году они были людьми Роберта. Одну луну назад — людьми Ренли. Нынче утром они ваши. Чьими они будут завтра? Станис ответил на это внезапным смехом, грубым и презрительным. «Видишь, Мелисандра?»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 Один из часовых освободил Мелисандру от ее громоздского штандарта, вогнав древко глубоко в рыхлую землю. Девон стоял у входа, приготовясь поднять полотнище для короля. Рядом с ним стоял оруженосец постарше. Станис, сняв с себя корону, вручил ее Девону. «Подай нам две чаши холодной воды. Да, вас, пойдем со мной. За вами, мелидия, я пришлю, когда вы мне понадобитесь». «Да, ваше величество», — с поклоном ответила Мелисандра.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 «Мулы любят собственный голос, почему бы и нет? Лишь бы тащили мою повозку. Бывает, кто и полезную мысль выскажет в кои-то веки. Сегодня, полагаю, этого не произойдет. Ага, вон твой сын несет нам воду». Дэвон поставил поднос на стол и наполнил две глиняные чаши. Король бросил в свою щепотку соли. Давас стал пить просто так, жалея, что это не вино. «Вы говорили о вашем совете. Сейчас я скажу тебе, как все будет».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 Это утешительно в столь бурную ночь, но снег ослепит их, и они нас не заметят, надеюсь. Сейчас нас защищает бог тьмы, миледи, даже и вас. Ее глаза вспыхнули чуть ярче. Не произносите этого имени Сир, и да не глянет на нас его черное око. Он никого не может защитить, ручаюсь вам. Он враг всего живого. Вы сами сказали, нас скрывают факелы, то есть огонь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 Черные пальцы впились в напрягшиеся ляшки Мелисандры, и, наконец, тень выбралась наружу вся и поднялась. Выше Даваса под самый потолок нависала она над лодкой. Еще миг, и тень пролезла сквозь пруть и решетки и помчалась прочь по воде, но Давасу хватило и этого мгновения. Он узнал эту тень. Он знал человека, которому она принадлежала.